Глава двадцать вторая. Долгожданное письмо. Как же ему хотелось в Россию. Весь последний год Александр провел в Богемии и теперь чувствовал, что больше не может здесь жить. Из-за душевной боли? Наверное. Боль притупилась, но все равно при каждом воспоминании о Лив сердце ныло. Он был кругом виноват и не сделал для кузины даже самого малого, не разобрался в запутанном клубке случившихся несчастий. Со смертью Гюннеля оборвалась нить, по которой можно было найти заказчика похищения. В Одессе Александр попытался разыскать хоть кого-нибудь, кто видел в порту служанку, говорившую с Назаром. Он опросил всех матросов с Посейдона, который по счастью стоял на причале в Одесском порту. Мареки Назара прекрасно помнили, но никто и никогда не видел рядом с ним посторонних женщин. — Нет, господин, не было никаких служанок, — в один голос твердили матросы. — Вот с турком — да. С ним Назар часто беседовал. А с женщинами, кроме своих хозяек, ни — ни-ни. Гюнель мог и солгать, пытаясь свалить вину на Назара. И тогда к похищению девушек никто, кроме самого турка, не причастен. Но вдруг он сказал правду. Возможно ли, что здесь замешана женщина, названная Варей? Александру оставалось только одно – самому встретиться с княгиней Нарышкиной и все узнать. Он помнил эту яркую и высокомерную даму со времен коронации. Эта жгучая красотка в открытую флиртовала с генерал-губернатором Новороссийского края и делала это на глазах его жены, а за компанию и собственного мужа. К тому же она не скрывала и своих видов на Дмитрия Ордынцева, хотя тот уже стал женихом средней сестёр Чернышёвых. И с этой женщиной предстояло объясняться, не имея при этом ни одного доказательства. Впрочем, иного выбора не было. Промолчать Александр не мог, это означало бы предать память Лив. После бесплодных поисков в порту Одессы князь вернулся в свою гостиницу, усталый и голодный. Надо бы хоть поесть по-человечески проще всего было поужинать в каком-нибудь из соседних трактиров и александр переодевшись в чистое вышел из номера с твёрдым намерением так и сделать в узком коридоре на него внезапно налетел идущий навстречу мужчина простите великодушно произнёс тот и вдруг с удивлением воскликнул вот это сюрприз какими судьбами князь шварценберг в одессе Мы думали, что вы уехали в Богемию. Перед Александром стоял один из его московских приятелей, Владимир Галицын. В последний раз они виделись в то время, когда капитан Свиннин пытался сделать из Александра Козла отпущение, и всё московское общество резко охладило к прежнему любимцу. Галицын тогда явно избегал Шварценберга, а теперь, как ни в чём не бывало, широко улыбался и тянул руку. Александр уже давным-давно всех простил и не держал зла на прежних знакомых. И сейчас, пожав Галицу на руку, ответил на его вопрос вполне дружелюбно. Я съездил в Богемию, успел побывать ещё в нескольких странах, а сюда приплыл из Константинополя. Немного отдохну в Одессе и поеду дальше. Что значит европейский масштаб? Завидую вам белой завистью. А мы русаки Всё по своим имениям катаемся. До зимой в столице на светский сезон. Мира не видим, провинциалы, откликнулся Галицын и тут же уточнил. Куда собрались? Хочу пообедать. Других планов у меня пока нет. Так давайте со мной. Вы ведь знакомы с графиней Воронцовой. Самого генерал-губернатора сейчас нет, он отбыл в Севастополь. При славутый вид увязался за ним. Так что мы с вами окажемся в обществе прекрасных и одиноких дам. Разве их будет много? Ведь вы назвали всего двоих уехавших мужчин: улыбноусы Александр Воронцов покинул и законную жену, и любовницу Ольгу Нарышкину, а генерал Вит свою метрессу Каролину Сабанскую. Все три дамы терпеть не могут друг друга, но графиня Воронцова приглашает Сабанскую, Когда хочет досадить свои соперницы на Рышкиной. Прекрасная Каролина в открытую живёт с виттом. А тут приходитса к княгине Ольге и единоутробным братом. Сестрица уже подцапала с генералом, отказавшись принимать его любовницей. Так что это настоящий цирк. Поедемте. Посмотрите на дамские битвы. Я уже не раз их наблюдал. Искры из польских пан летят, как из топки. Не пожалеете. будет забавно. К тому же, у Елизаветы Ксаверьевны отлично кормят. Но ну, надо же, какой шанс. Равнодушно, чтобы не возбудить любопытство в своём болтливом собеседнике, Александр заметил. У меня остались добрые воспоминания о встречах с графиней Воронцовой. Я бы с удовольствием возобновил знакомство. Но вы говорите, что в её доме ожидаются бабские скляки? Возможно, Елизавету Ксаверьевну не обрадует присутствие в такой момент незваного гостя. Здесь вы не правы. Графиня так безупречно воспитана, что к её поведению придраться невозможно. При этом она лихо стравливает на Рышкину и Сабанскую, выставляя их обеих напотех у гостям. Ей чем больше зрителей, тем лучше. Александр для приличия ещё раз выразил сомнение, а потом сдался. Галицына у крыльца ждал собственный экипаж, и уже через 2-3 минуты приятели отправились на Приморский бульвар к недавно отстроенной губернаторской резиденции. Дворец стоял на холме, и самым главным его украшением была панорама залива. Ну и сам двухэтажный ампирный особняк мог считаться эталоном стиля. Гладкие стены с белыми пилястрами, лепной фриз, бегущий у края плоской крыши и минимум украшений создавали изысканное и гармоничное целое. Коляска остановилась перед крыльцом с двумя львами, и гости прошли в тень портика. Монументальный в своей важности лакей проводил их в салон. Приглашённых собралось пока немного. Вдоль окон прохаживались двое молодых чиновников в вицмундирах, а в кресле сидел уже облысевший, с виду веловатый мужчина. которым Александр узнал князя Нарышкина. Женщин в гостиной тоже было трое. По-летнему воздушная в белоснежном шелке хозяйка дома, статная темноглазая шатенка в золотистом муслине и томноиграющая веером Ольга Нарышкина в переливчатой тофте. Голицын на правах друга дома подвел Александра к хозяйке и заявил. «Драгоценная Елизавета Ксаверьевна, Вы представляете, кого я встретил сегодня в гостинице? Князя Шварценберга. Естественно, что я счел своим долгом привезти его к вам». Воронцова сердечно улыбнулась. Если ее и озадачил неожиданный визит, то виду она не подала. Наоборот, сказала со всем радушием. «Я очень рада, князь. Не обещаю, что здесь вы найдете всех светочей искусства, как в доме княгини Волконской, но будьте уж снисходительны к провинциалам». «Ну что вы! Какое снисхождение! Я просто очарован!» — искренне ответил Александр. «Ваш дворец напоминает мне итальянские виллы. Только здесь все роскошнее и вместе с тем строже». Тронутая его комплиментом хозяйка с удовольствием представила Александра, сидящей рядом Шатенке. Та, как и ожидалась, оказалась Каролиной Собанской, невенчанной женой начальника всех южных и гвардамских служб генерала Витта. Елизавета Касоверьевна уже поднялась, чтобы пройти в дальний угол гостиной и представить нового гостя на Рышкиной, но Александр остановил её, сказав, что уже знаком с княгиней Ольгой и сам подойдёт поздороваться. "Ну и прекрасно", обрадовалась графиня и вновь опустилась в своё кресло. "Идите, возобновите знакомство. Как раз успеете поговорить" Пока мы ещё не перешли в столовую, Александр направился к Нарышкиной. Путь был немалый, через весь обширный салон, выходящий окнами на террасу. Княгиня явно заметила нового гостя, но когда он приблизился, равнодушно отвернулась. Как видно, пребывала не в лучшем расположении духа. Что ж, тем хуже для неё. Добрый вечер, ваша светлость, сказал Александр. Надеюсь, что вы ещё помните меня. Нас представила друг другу в Москве Зинаида Волконская. Это было в её салоне. Нарышкина удостоила его взглядом и даже соизволила улыбнуться. На её щеках заиграли ямочки. Конечно, я помню князя Шварценберга, отозвалась она, только удивлена, что вижу его в пыльной грязнули Одессе. Что привело вас в этот провинциальный город? Мой корабль сейчас приплыл из Константинополя. Но до этого я еще был в Акка, Хайфе и Иерусалиме. — Как интересно, — оживилась Нарышкина. — Что за миссия подвигла вас на такое путешествие? Только не говорите мне, что вы торговец, как муж у некоторых здешних дам. — Нет, я отправился в путь с целью разыскать свою кузину, пропавшую на святой земле. Ее зовут Любовь Чернышева, Она младшая сестра вашей соседки по Софиевской улице, княгини Ордынцевой. Нарышкина так заметно побледнела, что ошибиться было невозможно. Александр ждал ответа. Он пристально ловил малейшие оттенки чувств, мелькавшие на лице княгини. Сначала в её глазах забился страх, но потом что-то случилось. Лицо Нарышкиной стало высокомерным и жёстким. Задрав нос, она сообщила Вы верно не знаете, что Софиевская улица названа в честь моей матери, а у князей Потоцких не бывает соседей. Извините, если я не точно выразился. Просто дом князя Орденцева расположен рядом с вашим. Однако вы ведь прекрасно знаете, что пропавшая графиня Чернышова жила в нём вместе со своей подругой. Вы тогда сильно повздорили с обеими барышнями. Я не опускаюсь до сор с простушками и простолюдинками, отрезала Нарышкина. Я вообще не имею привычки беседовать с людьми не своего круга. А вот Турак Гюнэль говорил совсем другое, наугад сообщил Александр и сразу понял, что попал в точку. Лицо княгини стало белее её собственного кружевного воротника. Она поднялась и, не обращая внимания на собеседника, направилась к хозяйке дома. Кнегиня Ольга что-то сказала Воронцовой, закатила глаза, приложила руку к виску, а потом и вовсе удалилась. Сослалась на головную боль и сбежала, определил Александр и попытался понять, что же в итоге дал ему этот разговор. То, что Нарышкина знает турецкого сутенёра, очевидно, по крайней мере на его имя она клюнула однозначно. Значит ли это, что её можно считать виновницы похищения. Возможно, но недоказуемо. Можно посмотреть и с другой стороны. Что делал владелец турецких борделей в Одессе? Скорее всего, занимался обычным ремеслом подобных людей, торговал чужими секретами. Только коммун их продавал – туркам или русским, или тем и другим сразу. Выход на подобных типов у княгини Ольги мог быть только через брата-жандарма, ведь осведомители его люди. Александр так углубился в свои размышления, что лишь в самый последний момент заметил подошедшую к нему хозяйку дома. Елизавета Ксаверьевна взяла его под руку и повела на террасу. «Князь, вы еще не видели панораму моря», — громко сказала она. «Давайте полюбуемся». Даю слово, что это самый красивый вид в Одессе. Александр прошел за графиней к балюстраде и остановился, любуясь впрямь изумительным пейзажем. Он уже собрался похвалить увиденное, но Елизавета Ксаверьевна опередила его. «Что же такое вы сообщили нашей дорожайшей Нарышкиной, что у нее сразу заболела голова?» Александр всмотрелся в умные и проницательные глаза хозяйки дома, Оценил дружелюбие тона, с каким та задала свой прямой вопрос, и так же честно ответил. Я сказал ей, что ездил по миру, стараясь разыскать кузину, пропавшую после ссоры с княгиней здесь, в Одессе. Да что вы? И как зовут эту девушку? насторожилась Воронцова. Любовь Чернышова. А ссора произошла в саду дома, соседствующего с дворцом княгини Ольги. Как мне рассказала подруга, бывшая в тот день вместе с Лив, княгиня Нарышкина без приглашения заявилась к соседям и стала поносить молодую хозяйку дома. Лив, а она приходится хозяйке младшей сестрой, естественно, вступилась за родню. Слово за слово и разразился настоящий скандал. Нарышкина тогда пообещала Лив и её подруге, что они очень сильно пожалеют о своих словах. Так и случилось. Девушки отправились в паломничество. А на борту корабля оказался попутчик турок, который устроил их похищение. Нарышкина знает о похищении, знает и имя преступника турка, но, естественно, ничего не признаёт. А у меня нет доказательств, чтобы отдать её в руки правосудия. Елизавета Ксаверьевна надолго задумалась, а когда подняла на Александра глаза, в них читалась решимость. Но вы уверены, что княгиня Ольга причастна к этому делу? После разговора с ней, абсолютно. А что стало с девушками? Вы знаете? Графиня Чернышова погибла, а её подруге удалось бежать из плена. Она-то всё мне и рассказала. Теперь эта девушка стала послушницей в православном монастыре Иерусалима. Две искалеченные судьбы. Это не должно остаться безнаказанным, сказала Елизавета Ксаверьевна, и уже тише добавила. Впрямую обвинить Нарышкину вам здесь не позволят. Но есть одна женщина, которая сделает всё, чтобы это случилось. Я точно знаю, что это дама-осведомитель Бенкендорфа. Причём у неё есть свои каналы связи с нашим главным жандармом. Просто расскажите ей всю эту историю и посюсюйте, что у вас нет доказательств. чтобы привлечь на рышкину к суду. Я уверена, что подробнейший рапорт уйдёт в столицу уже через час после вашего разговора. По крайней мере, на самом верху узнают о мерзкой роли княгини Ольги в этом прискорбном деле, а это уже немало. Никто ведь не знает, когда сильные мира сего вдруг решат вытащить на свет божий чужое грязное бельё. Совет был мудрым, и Александр обрадовался. «Благодарю ваше сиятельство», — с чувством сказал он. «А как мне найти эту даму?» «Вы познакомились с ней четверть часа назад, а за обедом я посажу вас рядом». Графиня выполнила свое обещание, дав Александру возможность побеседовать с Собанской. Дама, похоже, и сама горела любопытством. Усевшись рядом с ним за стол, Каролина сразу же спросила, не знает ли он, с чего эта княгиня Нарышкина Так внезапно уехала. Рассказ Александра пришелся ясно-вельможной пане по вкусу. С горящими глазами задавала она вопросы, выспрашивая подробности дела, и сразу же по окончании обеда уехала. Что ж, если не получается наказать врага по закону, значит, нужно сделать это любым другим способом. Александр подошел к хозяйке, прощался и поблагодарил за совет. Елизавета Ксаверьевна лишь вздохнула. Жаль, что мне не по силам сделать больше, с горечью сказала она. Я не сомневаюсь, что ваш рассказ чистая правда. Ведь я своими глазами видела в Москве, как Ольга вешалась на шею князю Ордынцеву, а когда тот женился на Надин, восприняла это как личное оскорбление. Надеюсь, что постепенно и в обществе поймут, сколь порочно и опасно нарышкина Желал только что это будет не скоро. Ну а я начну с малого, с Одессы. Александр пожелал графине удачи. Сам он уже в Одессе сделал всё, что мог, а по сему отплыл в Венецию, а оттуда уже выехал в Богемию. Из Праги Александр написал Горчаковым, сообщив о судьбе Лив и тётки Полины. Большего он сделать не мог. Александр перебрался в свой замок И с тех пор сидел там в полном одиночестве, пытаясь заниматься делами поместей. Чёрная тоска прочно угнездилась в его душе. Время шло. Задавленное делами и заботами, прежнее отчаяние притупилось и теперь превратилось в постоянную нудную боль. Александр никого не хотел видеть, не поддерживал переписку и очень удивился, получив однажды письмо. Оно оказалось совсем коротким. Ваша светлость, я рад сообщить, что графиня Любовь Чернышова, к поискам которой вы приложили столько усилий, благодарение Богу жива и здорова. Мы получили от неё письмо с острова Мармо, лежащего между Сардинией и материком. Лив стала женой маркиза Ди Мармо. Нам она мне напишет, что довольна и счастлива, а раз так, то и мы все за неё очень рады. С пожеланием всего наилучшего, Искренне ваш Платон Горчаков Александру на мгновение показалось, что всё вокруг потемнело. Он встряхнул головой и огляделся по сторонам. Тьма отступила. Он стоял в собственной гостиной и никак не мог поверить тому, что с ним случилось. Лив была жива и принадлежала другому. Кто такой маркиз де Мармо? Неужели какой-нибудь богатый старик? Лиф сейчас только девятнадцать. Она наверняка решилась на этот брак от отчаяния. Боже, какой кошмар! А ведь все это из-за меня вырвалось из глубины души. Вспомнилась полутьма московского кабинета и растерянная юная личика. Что бы Александр сейчас не отдал, лишь бы повернуть время вспять. Он нашел бы другие слова и не оттолкнул бы Лиф. никогда бы не устроил той отповеди. Но зачем рвать душу и мечтать впустую? Его маленькая кузина уже сделала свой выбор и стала женой другого. Ну и пусть. Главное, что она жива. Нужно сделать простейшую вещь: поехать на этот остров, увидеть Лив и поговорить с ней. Александр не стал мешкать. Он велел заложить лошадей и уехал в Прагу. Наведавшись в банк за деньгами, князь Шварценберг вновь отправился по тому пути, который уже проделал полтора года назад. Он опять спешил в Венецию и очень рассчитывал, что там в порту его вновь будет ждать Палада, и они вместе отыщут между Сардинией и материком этот проклятый остров Мармо.